Глава третья. Лиза. Не понимаю. Глядя в серую бездну, не вижу ничего, кроме равнодушия. Словно он меня не помнит. Или делает вид. Но почему? А с чего к нам решил? В МГУ было бы круче. Не унимается Баранов. Команда по плаванию здесь лучше. Коротко отвечает Арк. Есть еще личные причины. Вибрация его голоса ярко отзывается в моем теле. Каждая клеточка отвечает на него. Галя с сочувствием глядит на меня. Ситуация банальна до абсурдности. Он здесь. Тот, кого я любила четыре года. Кого думала, что потеряла. Но моему мажору будто все равно. Неужели он забыл? И все те его слова ложь. Стискиваю ручку, что есть силы. Лиза, шепчет Галя, ты сейчас сломаешь ее. Писать лекции чем будешь? да какие лекции, мне на край света сбежать хочется, а еще хотя бы мельком глянуть на арка. Он так возмужал, совсем не тот, что был на отдыхе, немного несуразный и худощавый. Теперь он изменился, набил татуировки, накачался. Так, снова вещает препод, новенькому нужно показать наш университет. Кто лучше всего с этим справится? Есть желающие. Все девчонки сразу поднимают руки, Галя с недоверием косится на меня. «Что? Поднимай руку! Уведут ведь!» «Нет, нет, нет!» — заявляет препод. «Девушки, я знаю, чего вы добиваетесь. Кто там у нас руку не поднял?» «Алиева». Он с сомнением глядит на Галю, цокает языком. «Нет, тебе нужно учиться, с твоими-то оценками!» «Душнила!» — вздыхает подруга. «Лиза Петровская, наша отличница, гордость, заместитель старосты, вот ты этим и займешься. «Нет! Блин!» С возмущением таращусь на препода, который, очевидно, очень рад своей сообразительности. Чувствую жжение между лопаток, навязчивое такое, настойчивое. «Буду рад подробной экскурсии, Лиза». Слышу сверху хриплый голос арка. Внутри все переворачивается. Бабочки порхают, как сумасшедшие. Сердечко стучит так сильно, что вот-вот выпрыгнет и убежит. Я дышать боюсь. Чем мне грозит эта экскурсия? Лекция тянется очень долго, и я чувствую, как мой затылок прожигает взгляд арка. Так он помнит или нет? Все вокруг, как в тумане. От близости моего мажора схожу с ума, а еще больше психую из-за неизвестности. Когда звенит звонок, подскакиваю на месте совсем плохая, — констатирует подруга, пока я судорожно пихаю ручки, карандаши и тетради в сумку. Лиса, послушай меня. Сейчас же, пойдем. Арк проходит мимо, взвалив рюкзак на плечо. Высоченный, широкоплечий. Смотрю ему вслед. Видимо, для него наши отношения кончились тогда, в номере тайского отеля. Что ж, ладно, пусть будет так. Но себя не обманешь, Боль тонкими осколками впивается в сердце, режет медленно и аккуратно, чтобы больнее было. Тупую за подругой. Следующей парой семинару Ефимова. Опять будет твое чесово чесать. Галя пытается поднять мне настроение. Старик тебя обожает. Наверняка опять будет рассказывать, какая лизенька умничка. Я не пойду. Выпаливаю. Так, подруга хватает меня за руку, тащит в ближайший туалет. «Лиза Петровская, какого черта происходит?» «О чем ты?» — отворачиваюсь. «Ты наша гордость, блин! Комсомолка, красавица и все такое!» «Да парни белями падают, когда ты идешь мимо, а тут из-за мужика раскисло!» «Не знаю, что со мной!» — всхлипываю. «Я так по нему скучала, а он...» «Хватит булки мять!» — Галя роется в сумочке, затем достает помаду. «Вот сейчас мы тебя приведем в порядок!» «Расческа есть?» Я расчесываюсь, откидываю длинные каштановые волосы, смотрю в зеркало. «Красавица, ну!» Галя цокает языком. «Лиза, это он должен ползать на коленях и умолять тебя простить, понимаешь? Ты ему себя подарила, а он смылся!» «Он не...» «Осекаюсь, все не так. Прекрати!» Она закатывает глаза. «Знаешь, твой Петр выглядит куда выгоднее в этой ситуации!» Три года за тобой хвостом ходил и получил результат. А Аркаша что? Что? Не понимаю. Ничего, в том-то и дело. Так что сиськи в руки и погнали покорять мир, Лиза. Чтобы твой мажор кусал локти от того, какая ты крутышка. Слова Гали немного ободряют. На губы ложится улыбка. Возможно, она и права. По крайней мере, я не покажу Арку, как сильно скучала до того момента пока он не раскроет карты. Расправляя плечи. Мы смеемся, заходим в аудиторию, где будет семинар профессора Ефимова. Если лекционный зал — это огромная махина, то этот кабинет небольшой и уютный. И первым делом нашему взору открывается... Ой, хи-хи, Арк, ты классный! И как? Вокруг Аркаши уже собрались звезды нашей группы Люська Иванова и Анька Дмитриева. Да норм. Басит арк, и у меня снова внутри все трепещет. Как же он изменился. Прям пышет энергией и сексуальностью. Это уже не тот зажатый скромняга, с которым я мутила в тайе. Мы теперь чужие. Мысль, словно лезвие, полоснула по сердцу. Лиза! Зовет меня Анька, когда я невозмутимо прохожу мимо парты арка. Тут туса намечается в тайге. Ты как? Или как обычно, учишься. И спатеньки в девять. Девчонки начинают мерзко хихикать. Аркаша, не мигая, глядит на меня, словно изучает. Уголки его губ приподнимаются. Вот же стервы. Ботанка меня хотят выставить. Вздергиваю подбородок. Мы пойдем. Правда, Галь? Тыкаю подругу под ребро. Угу. Она явно не ожидала от меня такой прыти. Обычно ведь я либо учусь, либо помогаю Владе с моим братиком и сестричкой. Не тусовщица одним словом. Как по мне, лучше провести вечер с хорошей книгой или старым фильмом, чем вдрызг пьяной в сомнительной компании. «А ты, Арк, пойдешь? На всю ночь будет круто. Ну пошли, познакомимся поближе!» Щебечут девчонки. Парень вздыхает, затем снова бросает на меня равнодушный взгляд. Меня словно окатывает ледяной водой. «Нет, у меня тренировка вечером. После нее нужно выспаться». «Ну что, помощница старосты, обращается ко мне. Когда поведешь меня на экскурсию?» «После лекций», — уверенно заявляю, глядя прямо в наглые серые глаза мажора. «Отлично», — ухмыляется. «Буду ждать с нетерпением».